496. Матерь Огни йоги «Все проходит, но Дух пребывает во веки. Значит, и строить можно только на пребывающем вечно. Дух — вечный принцип в тебе. Это твое высшее Я. Все пройдет, Дух пребудет. Это вечно пребывающее бессмертное начало в тебе. Оно требует осознания. Ему уделяются время и мысли. Оно утверждается в сознании превыше всего — смертно тело и все оболочки духа, но бессмертно оно, и слияние сознания с ним будет высочайшим достижением человека.